Глава 15. В восточной части неба собралось несколько облаков, серых, но не дождевых. В этот час на дороге к резиденции, проходившей мимо красно здания Главного суда Лахнау, а ныне Лахнауского отделения Высокого суда Аллахабада, где и работал господин Сахгал, людей и машин было немного. Киран и раны Лата шли молча, и обеих это устраивало. Лата уже дважды бывала в Лакхнау, один раз в девять лет, еще при жизни отца, и еще раз в четырнадцать, после его смерти. В обоих случаях жили они с мамой у Сахгалов, но до развалин резиденции почему-то так и не дошли, хотя идти туда от дома Сахгалов рядом с Кайзербагом было не больше пятнадцати минут. Кайзербаг — район Лакхнау, известный своей архитектурой. Из прошлых визитов Лата запомнила лучше всего не исторические памятники Лакхнау, а свежее домашнее сливочное масло, которое подавало к столу госпожа Сахгал. Еще ей почему-то запомнилось, как однажды на завтраке едали целую виноградную гроздь. В первый приезд Киран была настроена к очень дружелюбно, а во второй, наоборот, почти враждебно. К тому времени все уже поняли, что у ее младшего брата не очень хорошо с головой. Возможно, она просто завидовала Лате, у которой было целых два брата, Шумные, ласковые, нормальные мальчики. «Зато у тебя есть отец», — подумала Лата. «А мой умер». «Почему я тебе так не нравлюсь?» Впрочем, Киран явно хотела восстановить дружеские отношения. Иначе не вызвалось бы идти с ней на прогулку. Лату это радовало, но, увы, теперь она сама оказалась не в настроении для дружеской болтовни. Сегодня ей вообще не хотелось разговаривать ни с Киран, ни с кем, а меньше всего с матерью. Она мечтала побыть одна, подумать о своей жизни и о том, что в ней происходит. Или, может, вовсе не думать о настоящем, отвлечься на что-то другое, полюбоваться памятниками прошлого, В сравнении с их величием и древностью ее собственные тревоги и расстройства наверняка утратят значимость. Что-то подобное она ощутила тогда на Парк-стрит, на кладбище под проливным дождем, и теперь хотела вновь поймать это чувство перспективы. Внушительные, побитые пулями и временем развалины резиденции, возвышались на холме впереди. Трава у подножия холма высохла и побурела без дождей, но сам холм ярко зеленел. Лужайки там поливали. Среди руин росли деревья и кусты. Священные фикусы, джамболаны, нимы, манго. Попадались и огромные баньяны. На разнообразных пальмах шершавыми и гладкими стволами кричали «майны». С одной полуразрушенной стены спускался на лужайку огромный ярко-розовый каскад цветущей бугенвиллии. Между заброшенных руин, обелисков и пушек рыскали хамелеоны и белки. Штукатурка на толстых стенах местами осыпалась, обнажив тонкие твердые кирпичи. Земли этого печального памятника прошлому... были усыпаны всевозможными мемориальными табличками и могильными плитами. В самом его центре, в единственном уцелевшем здании, располагался музей. — Давай сначала зайдем в музей, — предложила Лата. — Вдруг он рано закрывается. Ее слова повергли Киран в неожиданный трепет. — Не... — Знаю, не знаю. Мы теперь можем делать, что хотим, — забормотала она. — Запретить-то некому. — Вот и хорошо. Пойдем, — сказала Лата, и они вошли в музей. Киран так нервничала, что начала грызть даже не ногти, а сами пальцы, вернее, основание большого пальца. Лата недоуменно возрилась на нее. — Все хорошо, Киран? Может, домой вернемся? — Нет! Нет! — воскликнула та. — Не читай это! Не успела она закончить, как Лата прочла вслух надпись на одной из табличек. Сюзанна Палмер, девятнадцать лет, убита пушечным ядром в этой комнате, 1 июля 1857 года. «Да что ты, Киран!» — засмеялась она. «Где был ее отец?» — вопросила та. «Где? Почему не уберег дочь?» Лата вздохнула, пожалев, что не пришла сюда одна. «Увы!» Бороться с твердым запретом матери бродить по чужим городам в одиночку она не могла. Раз на проявление сочувствия Керан тревожилось еще больше, Лата решила просто не обращать на нее внимания и стала с интересом разглядывать исторический макет резиденции и прилегающих территорий во время осады Лакхнау. На стене висели фотографии в тонах сепии, битва, Штурм батареи мятежниками, бильярдная комната, переодевшийся индийцем, английский шпион. Под фотографиями даже обнаружилось стихотворение Теннисона, одного из любимых поэтов Латы. Однако именно этот стих из семи строф под названием «Прорыв осады Лакхнау» она видела впервые. Лата с любопытством и растущим отвращением принялась читать. Интересно, что сказал бы Амид об этих стихах? Каждая строфа заканчивалась одними и теми же словами и всегда выше самых высоких крыш развивалось английское знамя. Только время от времени вместо «и» Теннисон вставлял «но» или «что». Лата не могла поверить, что эти строки написал автор «Мод» и «Вкушающих лотос». Такого российского самодовольства от своего любимого поэта она не ожидала. «Горстка людей, нас, кто был там...» Были англичанами духом и телом, Сильными мощью расы своей. Идти даже в адское пламя! Пусть револьвер говорит огонь, Дикарю, что стал перед нами, Слава шеренгам белых лиц, Глаза их как дуло сами! И так далее, и тому подобное. Ей не пришло в голову, что, поменяйся стороны местами, не менее омерзительные стихи появились бы на персидском и, вероятно, на санскрите по всей «зеленой Англии родной». Сравните. «Мы возведем Иерусалим в «зеленой Англии родной».» Перевод Маршака из стихотворения Блейка «Иерусалим», ставшего неофициальным гимном Великобритании. Она вдруг ощутила гордость за свекра Савиты, принявшего непосредственное участие в выдворении англичан из Индии, и на минуту совершенно забыла про монастырь Святой Софии и Эмму. В приступе ярости она забыла даже про Киран, которая так и стояла возле таблички памяти бедной Сюзанны Палмер и горько, содрогаясь всем телом, рыдала. На нее косились люди. Лата обняла ее за плечо, но не знала, чем еще можно помочь. Она вывела ее на улицу и усадила на скамейку. Начинало темнеть. Им пора было возвращаться домой. Внешне Киран... Очень походила на мать, хотя мамину недалекость не унаследовала. Слезы градом бежали по ее лицу, при этом она не могла вымолвить ни слова. Лата безуспешно пыталась понять, что случилось. Что ее так расстроило? Неужели смерть той девушки? Да ведь это было давным-давно, почти сто лет назад. Или такое влияние оказывала на Киран сама резиденция, пропитанная атмосферой отчаяния и тлена? Или дома что-то не ладится? Рядом с ними бегал по траве мальчик. Он запускал оранжево-фиолетового воздушного змея и то и дело косился на девушек. Дважды Лате показалось, что Киран вот-вот разоткровенничается, или хотя бы извиниться за свое поведение, так и не дождавшись от нее объяснений, она предложила «Пойдем домой, уже темнеет». Киран вздохнула, встала, и они с Латой начали спускаться с холма. Лата запела себе под нос рагу Марва, которую любила всей душой. Возле самого дома Киран наконец пришла в себя и спросила «Вы ведь уезжаете завтра вечером, да?» — Да. — Вот бы мне приехать к вам в Брахмпур. Но, говорят, дом у Савиты маленький, не то что фешенебельный отель моего отца. Последние слова она произнесла с нескрываемой горечью. — Конечно, приезжай, Киран. Можешь пробыть у нас целую неделю и даже дольше. У вас ведь учеба начинается на две недели позже. Вот и приезжай. «Узнаем друг друга получше». И вновь Киран замолчала. Почти виновата. На приглашение Лата она ничего не ответила, даже не поблагодарила. Лата была очень рада видеть маму. Госпожа Рупа-Мера, конечно, отругала девушек за долгую прогулку, но родные упреки пришлись Лате как бальзам на душу. «Ну, рассказывайте». — начала было госпожа Рупа-мэра. — Ладно, ма Сначала мы шли по дороге мимо главного здания суда, потом добрались до резиденции. У подножия стоит обелиск памяти солдат и сипаев, до последнего хранивших верность британцам. Возле обелиска сидели три белки. — Лата! — Да. — Ты ужасно себя ведешь. Я только хотела узнать... — Ты... «Хотела узнать все, ма!» Госпожа Рупа Мэра нахмурилась и обратилась к двоюродной сестре с вопросом. «Твоя Киран так же себя ведет?» «О, нет!» — ответила госпожа Сахгал. «Киран у нас паинька. Все благодаря Сахгалу-сахибу. Сахгал-сахиб с ней разговаривает, все обсуждает, дает советы». О лучшем отце и мечтать нельзя, даже когда клиенты ждут. Но и лата у тебя хорошая, очень хорошая. — Нет, — засмеялась лата, — увы, я плохая. — Ма, что же ты будешь делать, когда выдашь меня замуж? Кого будешь отчитывать? — Тебя и буду, где бы ты ни была. Тем временем в гостиную вошел господин Сагал. Он слышал последние слова Латы и, оглаживая бородку, отеческим тоном проговорил «Лата, вовсе ты неплохая, уж я-то знаю. Мы все слышали, как замечательно ты сдала сессию и гордимся тобой. Скоро нам предстоит долгий разговор». «О твоем будущем!» Киран встала. «Пойду проведаю пушкара!» «Сядь!» Тем же спокойным голосом приказал ей отец. Киран побелела и вернулась на место. Взгляд господина Сахгала блуждал по комнате. «Поставить пластинку!» — предложила его жена. «Хобби у тебя есть?» — спросил господин Сахгал Улаты. – «О, да!» — ответила за нее госпожа Рупамера. «Недавно она начала очень красиво петь классическую музыку и читает за поем настоящий книжный червь». «А вот я люблю фотографировать», — сказал господин Сахгал. Увлекся этим еще в юности, когда изучал юриспруденцию в Англии. «Альбомы?» — с замиранием сердца произнесла госпожа Сахгал. «Никак удастся услужить». «Давай, неси». Она принесла фотоальбомы и разложила их на столе перед мужем. Господин Сахгал начал показывать гостям фотопортреты своих английских домовладелец, их дочерей и других знакомых девушек. Потом пошли индийские снимки, а за ними бесконечные страницы с портретами жены и дочери. Некоторые позы Лата нашла безвкусными и даже вызывающими. На одной карточке, к примеру, госпожа Сахгал наклонилась вперед так, что одна грудь почти вывалилась наружу. Господин Сахгал все это время размеренно и мягко вещал о тонкостях ремесла, о композиции, выдержке матовой и глянцевой фотобумаги, контрасте и глубине резкости. Лата покосилась на мать. Госпожа Рупа-Мэра разглядывала снимки с несколько озадаченным интересом. Лицо госпожи Сахгал светилось гордостью. Киран сидела неподвижно, как истукан, лишь время от времени покусывая основание большого пальца. Что за странная и даже жуткая привычка? Поймав недоумевающий взгляд Латы, Киран посмотрела на нее со смесью стыда и ненависти. После ужина Лата сразу ушла в спальню. Ей было крайне не по себе. Какое счастье, что поезд завтра. Мама, напротив, подумывала перенести отъезд. И госпожа, и господин Сахгал уговаривали их погостить подольше. — Что же это такое? — сказала госпожа Сахгал за ужином. — Приезжаешь на один день, а потом целый год от тебя ни слуху, ни духу. «Разве сестры так себя ведут?» «Да я и рада бы остаться, Майя», — ответила госпожа Рупа-мэра. «Ну, лад и скоро учеба. А так мы очень хотели бы у вас погостить». Пушкар весь ужин вел себя примерно, однако самостоятельно ел с большим трудом. Ему помогал в этом отец. К концу ужина вид у господина Сахгала был очень усталый. Он пошел укладывать Пушкара спать». Вскоре он вернулся в гостиную, пожелал всем спокойной ночи и сразу же скрылся у себя. Его спальня располагалась в начале длинного коридора, а спальня жены прямо напротив. Дальше шли гостевые комнаты и, наконец, спальни Пушкара и Киран. Пушкару нравились старинные напольные часы, семейная реликвия, И поэтому господин Сахгал установил их рядом с комнатой сына. Иногда пушкар подпевал бою и даже научился сам их заводить.